16. Светло-желтый материал с ярко выраженным пастельным оттенком, который принято называть благородным цветом слоновой кости, резко контрастировал с окружающими постройками из темно-вишневого камня. Дойдя до подковки врат, я обошел ее, потом потыкал пальцем. Пористый, теплый, напоминающий коралл и кажущийся предельно хрупким предмет. Мнелось, что кто-то очень высокий воткнул эту светлую скобу в одноцветный город, чтобы внести хоть какое-то разнообразие. Кто-то высокий, Баунти сказала, что порталы построили некие сгинувшие высокие, наверное, врата тоже их рук и дело. Кем они были? Предтечи? Высокоразвитые прародители человеков? У серого неба хемуст и разволен города для меня нет ответов на эти вопросы. А значит, отложим их до лучших времен. В любом случае, кем бы они ни были, чувство стиля было им чуждо. Хотя, может, такие цветовые гаммы были у них последним писком моды? Брошенный камешек без помех пролетел врата насквозь. Потыкал сквозь них копьем. Тоже без результата. Просунул руку. Опять ничего. Прошел. Попинал ногой. «Стоп! Это же у нас технологии пресловутых высоких!» Отдал ряд мыслей команд. «Включись!» «Активация!» «Запуск!» «Перенос!» «Что-то из этого списка сработало!» Пространство варки словно подернулось морозной пленкой, расцвелось нежными узорами и заискрилось на солнце. Снова бросил камешек, и тот рикошетом прилетел мне в колено. Поморщившись, пропустил этап с копьем, сразу прикоснувшись, кожурный за весь рукой. Пальцы обожгло холодом, перемешанным с жаром. И мне показалось знакомым это ощущение. Преодолевая легкое сопротивление невесомого киселя, ладонь погрузилась по запястье. Тонкое кружево поползло по коже, стремясь к локтю, и я рывком выдернул руку. Внимательно осмотрел, сжимая и разжимая пальцы. «Вроде все в порядке». «А ты что думаешь?» Обращаясь к Нарычу, спросил я. Тот ответил списком данных структурного анализа врат, в котором был категоричен. Угрозы для носителя не представляет. Понял, принял. Отключись. Отдал я мысли команду, и морозная изморозь растаяла. Что ж, все работает. А значит, самое время взять паузу, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Вернувшись к порталу, соорудил из тонкой веревки и камней простейшую сигналку, растянутую на земле по пути, ведущему к вратам. «Теперь, даже уснув, я не пропущу явления идущих в мою сторону вражин». Взобравшись на крышу ближайшего дома у врат, привалился к невысокому ограждению, подложив под спину тощий вещмешок. «Итак, это явная развилка». Первый путь – следовать повелению владычицы подземного мира Каи, чтобы выполнить свою часть уговора и уничтожить этого некоего, несущего порчу. «Я бы с радостью, да только где его искать?» Она сказала, что он может быть и на поверхности, и в своем престижном особняке под землей. Да и элитным командос, штурмующим в одиночку подобные укрепления – Я не ощущал себя ни разу. Мне нужна поддержка и совет. А значит, разумно выбрать второй путь, ведущий к первым вратам, чтобы найти ушедшую туда баунти. К тому же, в конце этой тропы ожидает приз в виде потенциально всемогущего одного желания. Его, в конце концов, и можно потратить на истребление личного врага Кайи, Тем более о сроках мы не обмолвились ни словом, как и о местонахождении несущего порчу. Просто «сделай», а как «сам решай». Значит, откладываю во второстепенные задачи. Слово свое я в любом случае не нарушу, тем более получил задаток. И должен отметить, результат этого получения я «ощущал». Всем естеством. Мир вокруг стал насыщенней, объемней. Вдыхаемый воздух оброс десятком ранее незамечаемых деталей. Неожиданная влажность руин мешалась в нем с легким запахом хлора, доносимым от поверженного гиганта. Темно-вишневые камни источали сладковатый аромат застоя, а каменная крыша пахла солнцем и улучшилось теплом под кончиками пальцев. Всё это, несомненно, присутствовало в окружении и раньше, только не фиксировалось рассудком, как и не отмечалась ущербность информации, поступающей на органы чувства. Теперь же, словно на несколько порядков, выросла осознаваемая частота кадров в секунду, она же FPS. Если проводить аналогию с игромиром, то чем больше это значение, тем лучше визуально воспринимается игра. И сейчас реальность вокруг меня видится не только четырехзначным этим числом, а также глубоко воспринимается всеми прочими органами чувства. Даже отбрасываемая мною тень, казалось, обрела чернильный объем, приковывая взгляд глубиной прорисовки. Я поднял руку и помахал своему силуэту, отбрасываемому садящимся за моей спиной солнцем. Тот послушно отразил мой жест, а затем сложил пальцы колечком и потряс кистью. Я испуганно моргнул и в полном офигевании вскочил. Два последних жеста я не совершал, тень сделала их сама. Несколько минут я прыгал, махал руками, приседал и даже тыкал в свой силуэт на крыше зажигалкой. тут послушно повторил за мной все исполненные кульбиты и не пытался уворачиваться от огня. А может, и тут сработает. «Ты что такое?» Обращаясь к тени у своих ног, мысленно спросил я. В тот же миг голову чернильного отражения прорезала широкая щель солнечной улыбки. Оно подняло руку и потыкало в запястье другой руки, после чего снова превратилось в мой силуэт. Я обессиленно присел на парапет крыши. «Приехали! Уже и тени мне говорит обождать!» мол погоди еще не время чем же ты наградила меня хозяйка подземного мира кая от таких подарков на матушке земле на раз-два попадают в дурку хорошо что я нахимост где такие повороты в порядке вещей если перенести на ситуацию мировоззрения подавляющего большинства колонистов в купе со словами Кайи о том, что она дает мне некую связь с реальностью, то у меня появилась своя собственная тень Шуит. «Хех! И как мне звать тебя?» — спросил я у силуэта. Тот остался недвижим. «Как хочешь, тогда так и назову Шуит. Вполне себе отлично звучит. Ладно». Восприниму это как дополнительный фактор отложить поручение Каи и сосредоточиться на ином пути. Провел короткую ревизию снаряжения и вооружения. Боевое копье. Два метательных. Фотонная пушка. Некоторое время изучал доступный функционал своего ультимативного оружия. Оказалось, что у фотонки, кроме встроенного инфракрасного и акустического радаров, Есть два интересных режима. Выстрел по таймеру и дистанционная стрельба. Первая представляла собой отложенный выстрел от 1 до 20 минут. А второй был реализован как съемный пульт, что активировал выстрел удаленно после включения пушки в 20-минутный режим ожидания. На 21 минуте оружие выключалось и требовала уже внимания оператора. Забавно. Не знаю, где мне могут пригодиться такие функции, однако опции, без сомнения, интересные. Прожевав пару кусочков мяса, запил их водой и, взглянув на заваливающееся за горизонт солнце, устроился к ночлегу. Проснувшись, полюбовался рассветом в котором первые лучи окрасили руины города в насыщенные цвета всех оттенков крови. Размялся, напивая под нос считалочку про десять негритят. Позавтракал и отправился наконец-то в дорогу. Пометуя о проявленном ко мне недружелюбии порталов, так и норовящих разбить меня в дребезги, Слегка согнув колени и обхватив руками фотонную пушку, шагнул сквозь врата. Обжигающий холод прошел волной по телу. Я словно пробил собой сотканный из уплотнившегося воздуха барьер. И второй шаг вынес меня к находившейся в трех метрах впереди тронутой увяданием двери. Гм... Не так я себе представлял путешествие сквозь эти самые врата. Вернее, не тот результат, что ожидал, вижу перед собой сейчас. Я стоял на пороге старого, неухоженного дома. Что-то среднее между русской дачей и заграничной частной усадьбой. Деревянный, когда-то кремового цвета, двухэтажный. На просторной веранде... Горшки с усушенными растениями. В дальнем углу подвесные качели, облупившаяся дверь с номером 219. В окнах не огонька. Обернулся. О, как! С этой стороны перенесшие меня сюда врата, погасившие свои морозные узоры и... Ничего. В смысле, совсем ничего. В полуметре за вратами... «Серая марево стекала с серых небес на мертвую серую землю». Я вздрогнул, вспомнив слова Баунти про «мир, поглощенный серостью». «Неужели это вот оно?» Посмотрел влево, затем вправо. Задрал голову, потом поднялся по ступеням и прошел в обе стороны по веранде. «Понятно». Серое нечто, словно капсула, обтекало дом со всех сторон, плескаясь примерно в 50 сантиметрах. Подошел к вратам и приказал им включиться. Те послушно расцвели морозной изморозью. Значит, путь есть как назад, так и внутрь дома. Затертая шарообразная ручка, как родная, легла мне под ладонью легко провернувшись против часовой стрелки. Толкнул дверь, настороженно замерев в проеме, сжимая в руке одно из оставшихся у меня метательных копий. Непонятно откуда льющегося серого света, проникающего в дом через мутные окна, вполне хватало, чтобы увидеть полупустую гостиную. Приопустив копье, я вошел внутрь, оставив дверь распахнутой. Выцветшие обои с лотосами, декоративный камин, бежевый диван, два кресла в тон ему, на полу затертый ковер. Все. Никаких горшков на подоконниках, ни картин, ни фотографий. На удивление, мало пыли. Потревоженная моими шагами, она легко серебрилась в серых лучах. Иных следов, кроме оставляемых мною, не было. Заглянул во вторую комнату первого этажа. Кухня с огромным деревянным столом, пустыми шкафчиками без дверец и выходом на другую сторону дома. Приоткрыв его и выглянув наружу, полюбовался копьей врат, через который попал сюда. Вернувшись, левее по коридору обнаружил небольшое помещение туалета. Прошел в третью комнату, видимо, рабочий кабинет. Здесь, кроме уже настоящего камина с поленницей дров, нашелся широкий стол и удобное на вид кресло. Многочисленные полки намекали на некогда наполневшие их тома. Рядом с камином, в углу, очевидно, ростовое зеркало в тяжелой раме, завешанное какой-то простыней. В остальном пустота, как после переезда. Подошел к камину, заглянул внутрь. Дымом даже и не пахнет. Если его и разжигали, то явно много лет назад. Разворачиваясь, я случайно наступил на край укрывавшей зеркало тряпки, и от натяжения та обрушилась вниз, взметая облака пыли. Я чихнул, закрывая лицо рукой. Тут же хватаясь за копье, отшагивая от открывшегося отражения и направляя в него острие. «Мужчина, стоящий внутри зеркала, не был мной». Некоторое время мы рассматривали друг друга, пока я не ткнул в край рамы копьем. Рама с зеркалом послушно повернулась на 180 градусов, показав мне свою обратную сторону, точно такую же. Мужчина в отражении презрительно скривил губы и засунул руки в карманы тактических брюк. «А ты еще кто такой?» Спросил я, без особой надежды на ответ. Кривая щель рта мужчины перекосилась. Он молчал, не отводя от меня ненавидящего взгляда. Короткие волосы, четкие скулы, прямой тонкий нос, узкое арабское лицо, темные худи и штаны, ботинки с высоким берцем. «Ну и хрен с тобой, обиженка!» Резюмировал я, поднимая с пола простыню и накидывая ее обратно на раму, скрывая под ним зеркало с этим ненавистником. Вышел из кабинета и направился к лестнице на второй этаж. Здесь меня ожидало сразу два открытия. Во-первых, его по сути не было. На втором пролете лестница утыкалась в струящееся серое «нечто», Намертво запечатывающая путь наверх, а во-вторых, посередине пролёта висела непонятная штуковина, больше всего похожая на бесконечно сматывающийся клубок нитей, которые кто-то от души смазал нефтью. Ветвистые Смоляные нитки возникали ниоткуда и закручивались вокруг вращающегося волокнистого шара, сохраняющего постоянным свой визуальный объем. Смотря на него, я поразился разницей своего восприятия. Если мужика в зеркале хотелось пырнуть копьем, то этот неприглядный волчок казался крошечным котенком которого непреодолимо хочется погладить. Поверив своим ощущениям, я шагнул вперед, протягивая руку. В считанных сантиметрах от шара ветвистые нити сетью молний оплели мои пальцы. Ласковым мурлыкой, заструившись по ладони, черное волокно отдавало мне то, что я, не помнящий своего прошлого, уверенно назвал сейчас, Теплом родного дома. А затем чернота расширилась до размеров Вселенной. Словно вновь оказавшись в терминале виртуальной реальности, я утратил ощущение своего тела, превратившись в безмолвную, невесомую тень. Миг, и вокруг развернулось объемное действие, в котором я остался бесплотным наблюдателем. На высоком стуле... Посреди серого казенного помещения сидел мальчик лет шести. Белая просторная рубашка с номером, светлые шорты, высокие носки, черноволосый, болотного цвета печальные глаза, немного вздернутый нос. Перед мальчиком на расстоянии двух метров стол с каким-то прибором, напомнившим мне... Древний электронный морской бой. На стороне устройства, обращенного к ребенку, решетка с мелкими дырочками. Сзади несколько горящих лампочек. По помещению разносится голос из невидимых динамиков. Постарайся сосредоточиться. Один раз у тебя получилось, значит, получится снова. Мальчик шмыгает носом и косит глазами в сторону одного из односторонне прозрачных окон на правой стене. «Но у меня не получается. Пожалуйста, я хочу домой. Я устал. Вы обещали мне дать увидеться с мамой!» «Вы обязательно встретитесь, как только ты сделаешь то, что нужно. Сосредоточься. Представь в деталях, как ты встаешь, обходишь стол, протягиваешь руку и гасишь свет. Представь это в мельчайших деталях. Как сгибаются твои ноги, как по шее скользит ворот рубашки, как ты делаешь шаг. Равнодушно, раз за разом повторяет голос. Ребенок плачет. Я не могу. Пожалуйста, отпустите. Ты должен понять, что пока не погасишь свет, ты не выйдешь отсюда. Ты здесь уже 10 часов. Без еды и воды. И просидишь еще столько же, пока не сосредоточишься. Ты ведь можешь. И можешь много больше. Плач обрывается, будто его отсекли ножом. Мальчик поднимает заплаканное лицо и смотрит в серую стену своими печальными глазами. Я могу больше. Читаю я по его губам и по моему телу. Находящемуся в сотнях километров отсюда прокатывается ледяной вал страха. В этих печальных глазах мне померещилась сама смерть. Мальчик упрямо поджал губы. Через мгновение одна из лампочек погасла. Я осознал себя стоящим на лестнице, обеими руками вцепившись в перила. По лицу стекали мелкие капельки пота. Дыхание срывается на хрип. Сердце пытается изнутри расколотить грудную клетку, а ноги мелко дрожат. Никакого вертящегося шара с нитками на пролете больше не было. Спрашивать, что это сейчас было, нет нужды. Я знал, чувствовал, что то, чему стал свидетелем пару секунд назад, произошло Именно со мной. Этот мальчик в серой комнате был мною. Стиснув зубы и борясь с желанием сесть на ступени и обхватить раскалывающуюся голову, я снова обошел весь дом. Больше никаких шаров не нашел. Постоял у зеркала, всматриваясь в ненавидящее меня лицо. Тут без изменений. Снова занавесил мужика и вышел из дома через заднюю дверь на кухне. У меня возникла теория, и чтобы проверить ее, нужно пройти через следующие врата. Активировав их приказом, я шагнул сквозь морозную изморозь. Ажурное белое марево обхватило, чтобы тут же расступиться и выпустить на залитую солнечным светом проплешину посреди хвойного леса. Запахи весны, шумный птичий гомон и тёплое солнышко. За спиной перенёсшие сюда врата. Прямо за ними непроглядная чащоба. Справа и слева стены деревьев. Впереди, метрах в сорока, тоже врата, но уже выполненные из материала светло-зелёного цвета. Итак, я стою у края овальной площадки, на другом конце которой – Следующие врата. Те, что за спиной, не активны. Это я проверил первым делом. Что же, тут дорога только вперед. Не успел я завершить свой шаг к цели, как небо расцвело зелено-черным муаром, в облаке которого замелькали непонятные мне символы. Словно колесо в казино, мелькнула в голове мысль. Пронесшись в небесах крутящимся барабаном, поток картинок остановился на неопознаваемом мною наборе закорючек. В ту же секунду у противоположных врат вспыхнуло зеленое пламя, и из него вышел человек. Да, тут не нужно быть обладателем 130 IQ, чтобы опознать в происходящем арену для схватки и случайный подбор противника. Не хватает еще знаковой музыки из 90-х и крика «Битва на смерть!». Итак, структура путешествия внутри врат такова. Ты входишь в них и попадаешь в некое предвратье или междувратье. Очевидно, для каждого проходящего оно свое. На это ненавязчиво указывали шар моих воспоминаний и отсутствие иных следов в пыли. Из этого пространства можно как вернуться назад, так и пройти вперед. Проходя его насквозь, выходишь уже именно к новым вратам. Но чтобы пройти их, нужно сразиться со случайным противником, который выпадает на небесном барабане. Сохранится ли эта структура в дальнейшем, узная после победы? Вгляделся в настороженно приближающегося ко мне противника. Парень лет 25. Каштановые волосы, карие глаза, вытянутое лицо, тонкие губы. Одет в легкий чешуйчатый доспех. В руках тонкое что-то, что выглядит как простая прямая палка. Однако своим натасканным холтом взглядом и с помощью анализа наруча видно, что оружие это идеально сбалансированное. А едва заметная темная щель в верхней части говорит, что там расположен скрытый клинок. «Чисто, чтобы уточнить, ты не позволишь мне миновать тебя без боя и пройти во врата за твоей спиной?» Осторожно опуская фотонную пушку на небольшую кочку, спросил у паренька я, без особой надежды на положительный ответ. Тот печально усмехнулся и указал пальцем на свое ухо, мол... «Не понимаю или не слышу». На это я прислонил копье к бедру и демонстративно поднял обе руки вверх. На лице парня отразилось разочарование. Он пружиной бросился вперед, молниеносно атаковав, выбрасывая палку перед собой. верит сдобренный тренировками холта, с легкой щепоткой наруча, раскрасившего пространство в векторы движений, не дали и шанса пареньку на успех. Легко отклонившись, я пяткой подбросил метательное копье и, ударив локтем в торец, отправил его в лицо агрессору. Тот, балериной изогнувшись, неуловимо быстро отбил его в сторону, задней частью своей палки, чтобы тут же выбросить ее снова вперед. Принимая летящее ко мне древко на боевое копье, Я лишь слегка отклонил его в сторону, рассчитывая проскользить лезвием к пальцам парня и укоротить их. В следующий миг уже мне пришлось изгибаться червяком, уходя от вспыхнувшего на солнце широкого серебряного лезвия, словно бы выплеснувшегося из навершие палки. Вот это поворот! Скрытый клинок оказался чудовищно огромен. Такая гипертрофированная бритва не могла уместиться внутри без помощи магии. Искренне расхохотавшись таким чудесам и вызвав этим недоумение у противника, я выхватил из-за спины второе метательное копье. Атакуемый из двух рук, парень сразу ушёл в глухую оборону, пробить которую у меня не получалось, вот уже минут десять. «Мы оба не проявляли и малейших признаков усталости, а значит, так могло продолжаться и часы». «Надо менять тактику. При этом не хотелось решать вопрос с помощью фотонки, ведь я изначально решил попытаться обезоружить противника, а если и ранить, то не смертельное». «Но цепкий и верткий парень будто так и напрашивался на выстрел. «Попробую еще разок». Я отпрыгнул назад и начал отступать от него серией коротких шажков, держа оба копья параллельно его палке. Тот сразу же бросился в контратаку, раскачивая выставленное перед собой оружие, надеясь повредить своим более широким острием мои копья. Гигантское лезвие он при этом то выдвигал из палки, то убирал внутрь. Заметить и зафиксировать паузу между этими действиями было нетрудно. Я одновременно раскинул руки в стороны, словно собирался провести один из обезоруживающих приемов, в котором бьют обратным резким движением по оружию врага, чтобы повредить ему кисть. Парень перехватил палку удобнее, немного расслабляя руки и ожидая скомпенсировать удар. В этот же момент убирая лезвие внутрь древка, чтобы после атаковать им меня. Его глаза удивленно расширились, когда моя правая рука, проскользив под древку, обхватила боевое копье у наконечника, а левая разжалась, выпуская в никуда метательное. В следующую долю мгновения я ударил пяткой копья перед собой – Точно в навершие, летящие в меня палки. Та, вылетев из рук парня, с хрустом врубилась ему в грудную клетку. Противник охнул и начал заваливаться на колени, а я вторым ударом отбросил в сторону его опасную штуковину. Висящий все это время в небе непонятный символ с хлопком исчез. «Что же, победа засчитана. Убивать нет необходимости». Не сводя с парня глаз, мало ли что он еще может выкинуть. Я подобрал свои копья, забрал фотонку и, пятясь, дошел до светло-зеленых врат. Приказ об активации они исполнили тут же, и я нырнул в белый муар, чтобы выйти из него на пороге знакомого дома. Оставленная мною открытая дверь». На полу, в пыли, цепочки только моих следов. Начал обход помещений и уже в кухне нашел искомое. Над обеденным столом висел закручивающийся сам в себя маслянисто-черный клубок. Взяв его в руку, зажмурился от ощущение родства и теплоты, а затем провалился в чернильный омут. Большое... Словно самолетный ангар помещение. в нем разделенные на соты небольших закрытых кабинок комнатки со стеклянным верхом. Этот потолок, очевидно, односторонне прозрачный, потому что находящиеся в сотах пары детей совершенно не смотрят наверх. Не видят проходящих сверху десятков людей в серой униформе с пятизначными номерами и штрих-кодами на спинах. Серые тоже не смотрят вниз. Они заняты своими делами. Несут какие-то распечатки графиков, схем и наборов цифр. Для них картинка под ногами – просто привычный фон. Часть рабочей обстановки. Невидимого и невесомого меня притягивает к себе одна из комнатушек в левой части огромного помещения. В ней двое. Мальчик с печальными песочно-зелеными глазами и голубоглазая девочка с неровными каштановыми волосами. Ее тонкие губы прикушены, а взгляд неотрывно смотрит на связывающий ее с мальчиком прибор. Между ними на невысоком столе квадратный аппарат, от которого к детям тянутся скопища разноцветных проводов. На их головах, Узнаваемые по фильмам гибкие сеточки-датчики для считывания мозговой активности или что-то очень на них похожее. По лицам детей стекают крупные капли пота. В глазах страх. Руки намертво стискивают стальные подлокотники стульев. Из невидимых динамиков льется равнодушный голос. «У тебя осталось 3 минуты, 16 r. По истечению этого срока вы будете признаны неэффективными. Для 1.23Т это будет означать очередное понижение в статусе с переводом на однократное питание раз в два дня и трехчасовой сон в сутки. Для тебя 16 r это станет вторым предупреждением, а получение следующего приведет к понижению в статусе. Осталось 2.5 минуты. Ты волен выбирать любой исход этого испытания. Однако мы бы хотели, чтобы ты все же угадал цвет провода, что остановит обратный отсчет. Этот результат станет лучшим завершением теста и будет оценен укреплением твоего статуса. Неправильный выбор цвета провода приведет к одной из трех вариаций. Первое. Продолжительное шоковое воздействие получишь ты один. Второе. «Под удар попадете вы оба. Третье. Целью станет только 1.23Т. Итак, у тебя есть пять вариантов. Твой выбор. Осталось 1 минута 30 секунд». Глаза мальчика лихорадочно дрожат, пытаясь сфокусироваться на цветных проводах аппарата перед ним. Красный, желтый, зеленый, синий. Один правильный ответ. Три неверных и катастрофическое бездействие. Осталось 30 секунд. струйка крови из прокушенных губ стекает по подбородку девочки. Мальчик распахивает рот в немом крике и не может произнести ни звука. С лязгом зубы ребенка сходятся, и уже его алая кровь выступает на лопнувших губах. Судорожно сглотнув и не отводя глаз от девочки, он кричит... «Синий! Это синий!» Кровавые брызги с его губ выплескиваются вперед, покрывая мелкой крапинкой стол и прибор между ними. следующим следующий миг девочка страшна. По-звериному начинает кричать от захлестнувших ее волн боли. Мальчик ошибся. «Нееет!» Комнатушка содрогается от его утробного рева. Мигает стробоскопом свет, и прибор на столе взрывается веером искр. Девочка, брошенная марионеткой, обмикает на стуле, и только фиксирующие ее ремни не дают ей упасть. «Прости меня, Саша!» «Прости!» Едва слышно различим голос мальчика. По его склоненному к груди лицу, подальше от камер, стекают дорожки слез. Однако... Я знаю, что сейчас он чувствует только ледяной гнев и дает сам себе обещание, выполнить которое в эту секунду становится моей самой желанной целью. Некоторое время я просто сидел на стуле, снова и снова проматывая в голове увиденное. Колонисты химост называют свой новый дом планетой без прошлого. Память к попавшим сюда возвращается уже после того, как они успевают стать тут кем-то, зачастую кем-то другим. И тогда у них появляется выбор – принять прошлое, выбрать настоящее или объединить их вместе. Баунти тоже говорила мне именно об этом. «Важно, кто ты здесь и сейчас», попав на химуст. Я сохранил скудный набор своих воспоминаний, которыми обзавелся за время, пока считал себя Егором Кузнецовым. Единственной важной загадкой для меня был ответ на вопрос, а был ли я вообще до дня, когда осознал себя, примерно пять лет назад. Теперь я знаю. Да, был. У меня было детство. Были друзья, которым я не хотел причинять вред». И были те, кто делал больно мне и моим друзьям, объекты моего гнева. Когда-то давно мальчик, которым был я, дал себе обещание принести возмездие тем, кто изродовал его детство и детство его друзей. Получилось ли это у него, я пока не знаю». Для этого мне потребуется пройти остальной путь и распутать другие клубки памяти. А в том, что они появятся в этом междувратье, после прохождения других врат, я не сомневался. И если у него не вышло, тогда выйдет у меня. В этом случае я вернулся в мир, откуда пришел, и возмездие станет неминуемым. Встал из-за стола. И еще раз обошел дом. Даже сдернул покрывало с зеркала с мужиком, проверяя, на месте ли тот, и замер, хмыкнув. А вот это интересно. В правом верхнем углу на зеркальной глади просматривалась небольшая ветвистая трещинка. Всмотревшись в узкое лицо с ненавидящими глазами, я спросил, «Выбраться пытаешься?» Тот еще сильнее сжал губы. Ого, да ты меня слышишь. Что же, если я прав, то в скором времени мы с тобой встретимся лицом к лицу, там и поговорим. Если предположения верны, то в мой следующий приход сюда трещина станет еще больше. Помахав мужику на прощание, я снова завесил его тканью, отодвигая раму с зеркалом подальше в угол после чего прошел к камину и, забросив в него десяток полешек, развел огонь. Пока комната наполнялась отблесками пламени и теплом, провел поверхностную уборку помещения, стирая пыль. Вода из кранов не идет, так что обойдемся без влажной уборки с мытьем полов. Напоследок протёр и притащил диванчик из гостиной. Удобно устроившись в двух метрах от камина, Я смежил веки, сквозь которые мягко пробивались лёгкие отблески пламени. Тихий шорох горящих поленьев плавно и неспешно отдалялся, одновременно унося меня прочь по длинному тёмному туннелю. Словно маленький, но целеустремлённый поезд, пробивающийся в неизвестные ещё места. Успел подумать я, прежде чем понял, что уже сплю и успокоенно растворился в безмятежных сновидениях